Глава тринадцатая Лориан заметил мое замешательство, нахмурился и, наконец, развернулся к дому. Его плечи напряглись. Ветер неприязненно закликотал, и дознаватель попытался его успокоить, проведя ладонью по попернатой шее зверя. Жаль, самого Лориана утешить было некому. «Тише, ветер, все хорошо», — прошептал маг смерти и уступил место подошедшему слуге. «Конюху, я полагаю». Или правильнее будет назвать грифонику? Или просто смотрителю местного заповедника? Пока я размышляла над вывертами языка, не заметила, как подошла вместе с Лорианом к крыльцу, но тут же пожалела. Звонкая сильная пощечина прошлась по щеке. Не по моей, по щеке Лориана. Его голова резко отклонилась, а руки сжались в кулаки. Он сглотнул, но не ответил, не поднял взгляда. Я настолько ужаснулась, что едва не бросилась вперед. Меня удержал сам Лориан, выставив руку в сторону и тем самым призывая меня не вмешиваться. Как не вмешиваться, когда его избивают? Да как этот лорд смеет? Но Лориан продолжал молчать, видимо, ожидая полагающейся речи отца. Тот не спешил, будто наслаждаясь смирением своего сына. Моя грудь высоко вздымалась от злости, щеки раскраснелись, я была зла. В то же время глубоко изумлена, с каким достоинством Лориан принял этот удар. Никогда прежде ничего подобного не видела. Это пощечина унизила не его, а того, от кого она поступила. Вот такой парадокс. Я лишь еще раз убедилась в благородстве своего спасителя. В его манерах, движениях было больше чести, чем во всем мужчине, стоящем перед нами. Но мое восхищение Лорианом не мешало мне сжимать кулаки до боли. Настолько хотелось броситься на его отца. — Что, неужели речи не будет? Полагаю, у вас, ваше светлейшество, есть предельно веские причины для такого поведения. Голос Лориана привычно был пропитан ехидством, хотя взор дознаватель по-прежнему не поднимал, предпочитая изучать начищенные до блеска сапоги собственного отца. «Смеешь ёрничать? Видимо, пощёчина была недостаточно сильной. В детстве ты не мог устоять. С тех пор я прочно стою на ногах». Весьма двусмысленно откликнулся Лориан и всё-таки поднял взор на отца. «Ближе к делу, ваше светлишество, у меня мало времени». «Вижу, на кого ты его тратишь», — фыркнул высокий лорд, бросив на меня короткий взгляд. «На потаскуху, которую Элджин не смог удержать в постели». «Хотя я говорил ему, что эта девка ему не пара». «Ты разговаривал со мной», — прошепел дознаватель. «Вот и смотри на меня. К чему тратить внимание на других?» «Наглец!» Не то с восхищением, не то с пренебрежением откликнулся Риатон-старший. «Ты сплошная ошибка. И еще смеешь быть таким... таким...» «Замолчите!» — не выдержала я. «Ваш рот — помойка. Невозможно больше это слушать». Я попыталась взять Лориана за руку и увести в дом, но не получилось. Маг смерти остался на месте. Иди, Амари, Улгур позаботится о тебе. Словно мне нужна забота. Мне глубоко плевать на слова его отца обо мне, ведь я точно знала, что мы с ним не знакомы. Поэтому и его слова меня не трогали. Но, Лориан, бог ты мой, он же его отец. Сыну всегда будет оскорбительно слышать такое пренебрежение, такую грязь которую тот выливал на него. И уверена, не в первый раз. Я не ушла, только встала за спину Лориана, надувшись, как хомячок, и грозно глядя на высокого лорда, которого не звали. Тот лишь усмехнулся и перевел взор на сына. — Я по делу, Лориан. Может, пригласишь? — Ты не осквернишь этот дом своим дыханием. С улыбкой откликнулся Лориан. — Говори здесь и проваливай. — Щенок! Вновь вознегодовал высокий лорд и попытался нанести вторую пощечину, но на этот раз маг смерти был готов и перехватил занесенную руку. «Все из-за нее? Она вскружила и тебе голову?» Разумеется, он имел в виду меня, но Лориан даже не обернулся, просто смотрел на отца, а потом отчетливо произнес. «Не сравнивай меня с братом, у нас с ним совершенно разные вкусы на женщин». «Тогда почему?» Как ты посмел начать расследование, выставив Элджина подозреваемым? Вот теперь мне понятно, почему ты примчался. Не мог стерпеть, когда твоего беспомощного сына обижают? А он, разумеется, уже успел прилететь к тебе и нажаловаться. Ох, мне так жаль, что тебе пришлось это пережить. Любимый наследник замешан в таком грязном деле о покушении на свою жену. Я готова была аплодировать Лориану и даже улыбнулась, Ну, хорош, да? Несмотря на отличную физическую подготовку, главный дознаватель королевства предпочитал словесное оружие, а не холодное. Хотя, видят боги, я бы с удовольствием пригрозила прилетевшему высокому лорду кинжалом. Одним, двумя, тремя. В общем, чтобы впечатлился и навсегда исчез с горизонта. Его отец, к слову, стойко вынес сарказм сына. Видимо, уже был привычен, как и лориан к его пощечинам. Что он за отец такой? — Ты все сфальсифицировал. Наконец вынес вердикт ряд он — Кто знает, — пожал плечами дознаватель. — Следствие покажет. Отец сжал руки, но он понимал, что его сын при исполнении какой властью обладает, поэтому все, что он может, влиять на него в рамках семьи. И распускать свои грязные руки, зная, что останется безнаказанным. Если это все, то не смею задерживать ваше светлейшество. Злой взгляд метнулся ко мне, затем обратно к сыну. Говорил я Элджину, что нельзя жениться на ней, она ему не неровня. Она и тебе не неровня, Лориан. Надо же, вы знаете имя сына, — не выдержала я. Не все потеряно, хотя нет, все. Вы достаточно оскорбляли его, меня, теперь вам действительно лучше уйти. Лорд был поражен. Он смотрел на меня с приоткрытым ртом. Она еще смеет вякать. Элджин совершенно не только не научил ее манерам, но и отбил те, что были, в том числе кротость. Рыкнул Риатон старший и шагнул ко мне. Вот только путь ему тут же преградил Лориан. — Еще шаг, и я не посмотрю на то, что вы мой отец. Тихо, но проникновенно пообещал Лориан. — Хорошо, — прорычал он, — и обошел нас, расправив призрачные крылья, а потом резко обернулся. — Ах да, совсем забыл. Ты обязан прибыть накануне свадьбы Элины. И Амари должна быть подле своего мужа все два дня свадьбы. Я не потерплю слухов. В гостях будут послы из карии Рангарна и даже Дархана. Ты обязан соблюдать приличие. Желваки ходили на лице Лориана, но он не вступал в открытое противостояние. Я не понимала, почему этот сильный мужчина молчит. Тем временем его отец направился к выходу, посмотрел на меня. — А ты поскорее возвращайся к мужу. Твоя голова пустая, но ты важна для Элджина. Как бы не прискорбно мне это было признавать. Когда он взлетел и скрылся из виду, я развернулась к Лориану, тяжело дыша. «Знаешь, такому, как твой отец, никто не ровне. Как ты его терпишь столько лет, и, главное, зачем?» «Он мой отец», — тихо откликнулся Лориан, даже не опуская на меня взор, смотря в одну точку вверх, где еще недавно был Риатон Старший. Его щека все еще была красной от пощечины. «К тому же он в чем-то прав. Со стороны наши отношения выглядят действительно странными. И да...» «Я нанял тебе гувернантку». «Что? Я понижена до статуса ребенка в этом доме? Или мне тоже хотят прочитать лекцию о приличиях и важности беречь себя до брака, как Катя?» «Тебе уже поздно. Ты вообще замужем». Лориан все-таки посмотрел на меня и улыбнулся. «Дважды. Но гувернантка нужна для обучения манерам и этикету. И не забудь об учителе танцев. Готовься. Ближайшие две недели до свадьбы моей сестры будут насыщенными». «Лориан», — остановила я его, — «скажи, если мы прибудем накануне, получается, нам придется ночевать в доме твоего отца?» Он нахмурился. «Свадьба длится два дня. Да, придется. Надеюсь, к этому моменту у Мартана уже снимет с нас обязательства». Мы вместе поднялись по ступенькам, но в дом еще не зашли. Мысли были невеселыми, но я все-таки не выдержала и спросила. «Твоя любовница?» «Ава, может, не надо?» — уточнил Лориан, поморщившись. Я закатила глаза. «Боже, да кто тебя ревнует? Я не об этом совсем!» Она сказала, что не узнала меня, я изменилась. Что она имела в виду? Внешность или характер? В любом случае, это вызовет трудности, ведь даже сегодня я встретила старую знакомую Амари. А если тетушка догадается? «Не знаю», — пожал плечами Лориан. «Я вижу тебя настоящую, и...» в этом вся проблема. Последний он произнес многозначительно, окинув меня взором и поднял его глазам. Что он насчет характера? Я общался с Амари три раза в жизни. На свадьбе брата, на балу и один раз на семейном ужине. Она всегда показывала себя как кроткая и боязливая девушка. Может, мне попытаться стать такой же? Умоляю, нет, поморщился Лориан и шумно выдохнул. «Я тогда и днём тебя не выдержу, а нам вместе ночи проводить». «Ага, я бы, конечно, предпочла этого не слышать», — раздался позади голос, и мы с Лорианом оба вздрогнули. Рядом стояла незнакомая женщина, лет на пятнадцать меня старше, очень высокая, стройная и, главное, с хищным разрезом глаз. В тёмном платье, весьма скромном, она держала в руках саквояж и вопросительно смотрела на Лориана. Тёмные волосы были уложены в высокую прическу — За её спиной расправил крылья огромный грифон. Как ей удалось подойти столь бесшумно? Да, мы, конечно, нашли место обсуждать важные вопросы, но были настолько выжаты разговором с Риатоном-старшим, что просто не осталось сил на осторожность. Это и сыграло с нами злую шутку. Что она успела услышать? Надеюсь, ничего о моей похожести на Амари? — Ну, не волнуйтесь, — продолжила она. «Я по контракту не буду иметь шанса что-то разгласить. Уже сейчас готова принести клятву. Мы ведь с вами об этом договаривались, лорд Риатон?» «Контракт?» — я перевела на дознавателя вопросительный взор. «Ава!» — внезапно он назвал меня моим настоящим именем. «Познакомься, это леди Сивиль Мейтлок, твоя гувернантка!» «Специалист по особым случаям!» — поправила его леди и ко мне, широко улыбнувшись и протянув руку. «Очень рада знакомству!» Я была так изумлена, что хватило сил ответить только рукопожатием. «Пройдёмте в кабинет, леди Сивиль». Лориан открыл дверь и отступил в сторону. «Ава, а ты познакомишься с леди Сивиль позже, после того, как мы подпишем все необходимые бумаги и, разумеется, скрепим всю клятву верности «За те деньги, которые вы мне готовы заплатить, согласно хоть на брачную клятву!» — хохотнула женщина и вошла в дом, тут же застыв. Там на нас смотрел улгур, стоя у лестницы и облокотившись на перила, он смирил леди заинтересованным взглядом, а она расправила плечи. «Хм, пожалуй, с брачной клятвой я несколько погорячилась» и обернулась ко мне, прошептав. «А он уже вами занят? Или ваш именно Лориан?» «Лориан, немой, — Лориан мой улыбнулась я, что непременно услышал сам предмет нашего разговора, так как он, в отличие от Орка, стоял близко. И этот тоже не занят. «Чудесно — Чудесно! — пропела она по-прежнему шепотом. — Какой мужчина! Тем временем мужчина оттолкнулся от лестницы и направился к нам. Он склонился и протянул руку леди Сивиль, чтобы поцеловать ее пальчики. Я мгновенно почувствовала себя лишней, поэтому, извинившись, поспешила наверх. Оказавшись в спальне, я медленно подошла к зеркалу. В первое мгновение вздрогнув, сначала показалось, что я вижу себя, но нет, все-таки о Маре. Однако в ней что-то неуловимо изменилось. Оттенок волос стал с розово-фиолетовым отливом, едва заметным, но бликующим на свету, а кожа чуть темнее. Что же задумали местные богини? Вскоре меня навестил Леон Дегель. Он меня порадовал и в то же время мало удивился сам. Рана почти зажила. Сегодня он долго сканировал меня, а потом сделал какие-то записи в небольшом блокноте. Странно, очень странно. Заживление идет на удивление быстро, будто тут вмешалась сама Шардан. Обычно такая быстрая регенерация свойственна магам, привязавшим тень дракона или приручившим драконов, наездникам из Дархана. Но вы, не связанная. Я прикусила губу. А что если дело в связи наших с лорианом душ? А еще странное, ваш внутренний источник словно колышца, а Мари обладал очень слабой магией, таких как она называли пустышками, но магия в любом случае привязана к душе, а не к телу. Вам ее источник не должен был остаться. Сейчас же он пробуждается. Я вновь вспомнила, как передо мной словно растворялись стены в тот день, когда я подслушал разговор Элджина и когда разрушился дом Лориана. Но могу ли я рассказать о своей способности Дегелю? Он поделится с Лорианом, а тот наверняка постарается использовать мою способность в работе дознавателя. Спасибо, но быть связанной с преступным миром мне совсем не хочется. «Очень странно», — подтвердила я. «Что же тогда делать?» «Наблюдать!» — откликнулся Дегель и откланялся. «Хорошего вечера, Ава!» Поблагодарив целителя, я проводила его, в коридоре встретившись с леди Сивиль. Она поздоровалась с Леоном Дегелем и после направилась ко мне. Мы прошли в мою комнату, но рассматривать интерьер гувернантка не спешила, предпочитая изучать меня. «Предлагаю сразу перейти на «ты». «Зови меня Сивиль». «Договорились», — легко согласилась я. «Ава!» «Когда-нибудь занималась танцами?» «В детстве?» «Уже легче», — совершенно серьезно кивнула женщина. «Понимаю, танцы в твоем мире другие, но главное — пластичность. Но танцы — не первоочередная задача. Я хочу узнать больше о твоем мире, чтобы сделать соответствующие корректировки в поведении». «Лориан рассказал, как ты себя ведешь. Это, конечно, катастрофа. Но многие женщины в нашем мире тоже дерзкие Например, я. Мы просто... «Придумаем тебе подходящую легенду. К слову, пережитое о нападение вполне оправдывает любые изменения. Но нужно с психологической точки зрения все подобрать и продумать». Я приоткрыла рот. Теперь я поняла, какую она поправку сделала Лориану. На простую гувернантку она действительно не тянула. Это же спецагент в платье. «Обещаю, что буду хорошей ученицей». «Заранее благодарю тебя, ведь мне действительно хочется влиться в местное общество, чтобы начать жизнь заново». «Поняла тебя», — откликнулась женщина. «И насчет твоих отношений с Лорианом?» «У нас нет отношений», — мгновенно уточнила я и подняла левую руку. «Нас с ним связала Мартана, поэтому каждую ночь нас переносят друг к другу. Но между нами ничего нет». Даже если она удивилась, на ее лице это никак не отразилось. «Удивительная женщина». «Планируются ли какие-то отношения?» «Никаких. Он собирается взойти на престол, а я начать жизнь сначала. Хочу найти себе здесь профессию жить независимо от воли моего спасителя, хотя и всегда буду ему благодарна». «Это именно то, что я хотела слышать», — улыбнулась она. «Прекрасная девочка, мы сработаемся». Я в этом не сомневалась. Сегодняшний день прошел относительно легко. Я просто рассказывала сивиль о своём мире, и она делала пометки в блокноте. Лёгкий обед нам принесли в комнату, чтобы мы не отвлекались, а вот когда наступил вечер, леди сивиль поднялась. «Что ж, на сегодня достаточно. Работать начнём завтрашнего дня, я выстрою нужную стратегию». «Благодарю тебя, сивиль «Пока не за что», — подмигнула женщина и направилась к выходу. В этот момент раздался стук в дверь, и после позволения вошёл Лориан. Он осмотрел меня и повернулся к гувернантке. «Как она? Способная ученица, или нам от нее легче избавиться, чем обучить?» Я возмущенно засопела, а гувернантка рассмеялась. «Где то моя подушка? О, да вот же она!» Я уже потянулась к ней, чтобы швырнуть в дознавателя, когда Севиль меня защитила. «Она чудесна, Лориан! Очень разумна для своих двадцати двух!» «Все время забываю, что ей всего двадцать два. Ворчит и ехидничает она на все семьдесят». Леди Сивиль вновь рассмеялась. «Нет, вы посмотрите на них. Спелись! Не волнуйся. Если судить по этим параметрам, ты все равно получаешься меня старше», — фыркнула я. «Вы друг друг стоите», — улыбнулась гувернантка и, попрощавшись, ушла. Лориан закрыл дверь и подошел ко мне. «Я пришел уточнить, где будем ночевать». «Надеюсь, рисковать ты больше не хочешь?» «Не хочу», — вздохнула я. «Давай у тебя. Ко мне может ввалиться тетушка без разрешения, а к тебе, я надеюсь, она побоится заявляться». «Ну, не знаю. Она видела меня почти голым. Думаешь, после такого представления она сможет удержать себя в руках и не заявиться ко мне в одном пеньюаре?» Лориан поиграл бровями, и я едва сдержала улыбку. «Тогда, боюсь, нам придется переехать в другую комнату». Отдельную, чтобы она нас не нашла. Можно переехать в комнату кулгуру. Твоя тетушка его побаивается и точно туда не заявится. К тому же у него огромная орчья кровать. Нам там хватит места. Но будут две проблемы. Во-первых, что о тебе подумают, если узнают, что ты делишь постель не с одним мужчиной, а с двумя. Во-вторых, после сегодняшнего я боюсь, что в той спальне мы будем вчетвером с леди Сивиль. Я хихикнула и кивнула. Застыла. Мы просто не отрывали взгляд друг от друга. Мне нравился Лориан таким, ехидным и смешливым. У нас было схожее чувство юмора, и это просто потрясающе. Я еще не встречала мужчину, с которым пребывала настолько на одной волне. — Спасибо, Ава. — За что? — Ты сегодня пыталась за меня заступиться. Очень мило с твоей стороны. Редко кто решается бросить вызов моему отцу. — Я его просто плохо знаю, — смутившись, откликнулась я. Вот узнаю получше у его жестокости и тоже буду бояться, как и остальные. Поумнею, одним словом. Я помолчала и сменила тему. Лориан, у нас возникла еще одна непредвиденная проблема. Неужели? Я даже не удивлен. Сказал он вполне равнодушно. Я набрала в грудь воздуха и... Я начинаю меняться. работали леди Сивиль уже дают свои плоды? Нет же, я не об этом. Я сделала к нему шаг, сократив между нами без того малое расстояние. Я меняюсь внешне. Волосы стали с фиолетовым отливом, а кожа темнее. Да и черты лица. Это странно, но я словно вижу себя прежнюю. Может, тебе лишь кажется? Выдаешь желаемое за действительное? Нахмурился Лори, она протянул руку, проведя по моему подбородку. К сожалению, я действительно ничего не могу увидеть. Я чувствую ощущаю тебя как Аву, а не Амари. «Понимаю», — согласилась и вздохнула. «Спрашивать нужно у тех, кто хорошо общался с Амари, но наводить на эти мысли тетушку безумие, она может и догадаться. Тогда не волнуйся раньше времени. Все может быть хорошо. Да и вряд ли все такого Иначе бы Катя тоже изменилась внешне. Но она осталась с собой». «Точно», — облегченно откликнулась я и тут же напряглась. «А что, если мой случай особенный?» — Мы ведь обязаны. — Что, если дело в татуировках? Что, если Марта Анна решит проучить тебя не только связью со мной, но и моим изменениям? Ведь если я изменюсь, все узнают, как ты применял свои силы. Лориан застыл. На его лице заходили желваки. — Идем ужинать. Сейчас не имеет смысла об этом волноваться. Я кивнула. Мне нравилась разумность и уверенность этого мужчины, и когда он вышел я еще некоторое время смотрела ему вслед, затем прикоснулась к груди и сердце колотилось как безумное, что если я влюбляюсь, как быть тогда, а ведь нам еще предстоит целая ночь вместе и не одна.